Глава 47. Самым коротким был путь до моста. Нужно было всего лишь идти по их улице, никуда не сворачивая, до площади Жертв революции. Оттуда мост, сам широкий и длинный, как проспект, перепрыгивал Неву и ложился прямо под стены рыже-красной крепости с золотым шпилем. А там уже было недалеко. От печенья, съеденного с кисленьким кипятком, в желудке было тепло. Снег хрустел. Чёрные фигурки прохожих попадались редко. Казалось, они были нарисованы далеко-далеко на белой бумаге. Из той же бумаги были вырезаны деревца. Они поражали сложностью работы. Глубела тоненькая тропинка, протоптанная посреди улицы. Небо было золотистым, только на краю собирались серые, полные снега тучи. "Мани хорошая", повторил Шурка. "Она только шумит". На шарфе у Тани, там, где он прикрывал рот, образовались кристаллики инея. Она оттянула шарф рукой. Вот и я, училки, то же самое сказала. Про маню? Изумился Шурка, он поднял у шапки одно ухо, вдруг опять не расслышал. В ухо ему тотчас уцепился зубами влажный морозец. Чуствовалось, что за сомкнутым рядом домов уже стыла Нева. Я ей сказала, что когда людям хорошо, они хорошие, Когда им плохо, они плохие, а когда им ужасно, они ужасные. А хороших или плохих людей или там добрых и злых нет. Сейчас людям очень плохо. Вот и всё. Она остановилась. Шурка. Да что? Таня вертела головой. Ты что, Таня? Шурка, этот дом зелёный? Дом был скорее серый, облезлый. Лепные украшения выглядели не вполне отвалившейся коростой. Небо над ним было таким чистым и свежим, а снег вокруг — таким вкусным и холодным, что дом казался особенно старым и больным. Ну, зеленоватый. А что? Таня снова пошла. Улица бодро пошла вместе с ними. Они шли и шли. А слева и справа стояли все те же самые дома. Ничуть не сдвинулись. Таня остановилась. Улица остановилась. Зеленоватый облезлый дом, не мигая, смотрел своими заклеенными, заделанными фанерой окнами. Таня опять пошла. Улица тоже пошла. Таня остановилась, а дом пошел. Нос похватился, замер. Изобразил, что он ни при чем. И Тане это очень не понравилось. «Да что ты все останавливаешься?» — рассердился Шурка. «Я так еще больше устаю!» Таня сделала несколько шагов. но ноги топали вхолостую словно под ногами ехало прохожий поодаль взмахнул руками и мягко как ватный упал зеленоватый дом наблюдал скалился балконами ему как будто смешно изумлённо пробормотала таня тротуар под ними дёрнулся как скатерть под чашкой и шурка свалился лежал как жук, только руки и ноги медленно загребали воздух. Таня поднатожилась, перекатила его на живот, но никак не могла поднять. Голубоватая тень накрыла их. Сверху протянулась рукавица, схватила Шурку за воротник, потащила вверх, поставила на ноги, выпустила. "Спасибо", только и успела сказать Таня. Прохожий даже не обернулся, не твёрдо продавливая ботами ямки в снегу. То ли мужчина, то ли женщина, не понять. Шурко выпрямился. На коленях, на рукавах повисли бомбочки снега. Таня смотрела, остолбенела. Она больше не сомневалась. Заснеженный тротуар тянуло как белую ленту. Столько времени и сил они потратили, а всё равно недалеко ушли от зеленоватого дома. Движение было едва заметным глазу, но несомненным. Таню матнуло в сторону, она едва удержала равновесие. Шурко подхватил сестру, посмотрел в ту же сторону, что и она. Но не увидел ничего особенного, дом как дом старинный, облезлый, в Ленинграде таких много. Танеша вельнула губами, будто сказала что-то, вздохнула и побрела вперёд. Но теперь замер шурка. Из арки дома вышли женщина с мальчиком. Они шли как против ветра, сильно наклонившись вперёд, тянули санки. К санкам была привязана доска, а на доске мумия, туго завёрнутая в белую ткань. Санки взвизгивали, попадая на утоптанную тропинку, заезжали полозьями в нетронутый сугроб, и женщина и мальчик наклонялись ещё больше. Мумия равнодушно задирала вверх ступни. Санки свернули за угол, и только тогда Шурка отвёл взгляд, проглотил комок в горле. Таня. Она опять остановилась, но не повернулась к брату, смотрела на дом. Дом смотрел на Таню. Мы идём, идём, идём. А он всё тут. Что ты, Танька, сочиняешь? Испугался Шурка. Тротуар двигается, ты что, не видишь? Шурка хотел на неё рассердиться, но сам вдруг почувствовал, что стороны улицы, как два берега или половинки разводящего моста, отплывают друг от друга. Площадь Жертв революции тронулась, поехала, как набирающая ход карусель. Белёсое небо тоже. У Шурки закружилась голова. Шурка Таня, чуть не упав, присела на каменную тумбу, а Шурка, покачнувшись, схватился за сестру. — Это он! — голубоватыми губами прошептала Таня. — Он что-то с нами делает! — и выдохнула. — Город! Он нас морит, как тараканов! Все это нарочно! Он не хочет, чтобы мы жили! Нас, Танечка, немцы морят! Таня глядела на снег, на круглые мыски своих валенок, пожала плечами. — Такой красивый! а мы в нем так некрасиво жили. Ты считаешь, мы сами виноваты?» Она съехала с тумбы и огляделась. Дома, их стройный ряд, уходивший к мосту, крыши под снегом, иней на деревьях. И беспомощно крикнула крышам, слепым домам, сама не знала, кому. «Это нечестно! Слышишь? Жестоко! Ты только отнимаешь! Твоя красота! Красивенькое вранье! Ненавижу!» Воздух зашелестел, Таня оглянулась. Шурка задрал подбородок. В воздух взвыл. Хлопнуло. Дом кивнул. Балкончик сорвался вниз. Брызнул снег. Гипсовые столбики покатились, как кегли. Шурке лишь ушибло ногу. Дом промахнулся. Оскалился зубами-кирпичами. Воинственно топорщились на крыше каменные фигуры и вазы, как перья индейца на тропе войны. «Ты это видел?» — заорала Таня. «Он!» Воздух опять за свистел. Бежим! Шурка схватил её за руку поволок, и там, где только что стояла Таня, хлопнулось разлетевшись снежными и каменными брызгами большая ваза. Это был обстрел, неубедительно настаивал Шурка. «А атланты тогда скажешь каменные? Тоже обстрел. Просто мы не слышали, как начался. Ох, только бы бобка. Когда они добрались домой, на лестнице было совсем темно. Как мы могли оставить Бобку одного? всё твердила Таня. Никогда себе не прощу. Ничего, ничего, бормотал Шурка. Видишь, дом цел. А вдруг и он? В темноте поднимались, нащупывая ногой ступеньки и шлёпая ладонями вдоль стен. Всё, больше никогда не разделяемся, понял? Только вместе. Бобка не выдержал, крикнул вверх в раковину лестницы Шурка. «Ты дома? Бобка!» «Таня, он дома, просто не слышит!» Но Шурка сам себе уже не верил. Таня пыхтела и отдувалась. Потом не могла попасть ключом в замочную скважину. Он плясал у нее в пальцах. «Ты же видел! Ты же видел сам!» «Бобка! Бобка!» — дрожащим голосом звал Шурка. Ключ звякнул, пропал внизу в темноте, как на дне колодца. Таня опустилась на корточки и принялась шарить по полу. "Тань, ну что же ты копаешься?" Вдруг дверь квартиры открылась сама. На пол лёг дрожащий клин света, показал чёрную палочку ключа. Таня схватила его, подняла взгляд. В дверях стоял Бобка, а на полу свеча. Держать её Бобка не мог. В одной руке у него была большая витая булка с маком, а в другой надкусанная груша. "Ты э-э Чую шапку снял, промямлила Таня. Они с Шуркой уставились так, словно Бобка был привидением. Давно немытые бобкины волосы стояли кустом. Свеча подрагивала. Тени ходили по стенам, по потолку, по Бобке, по булке, по груше, откуда-то из подвала холодком. Они даже забыли отругать Бобку за то, что он без разрешения вылез из-за комода. Есть Бобка не спешил. Он явно был сыт. Груша успела слегка заржаветь. «Я уже одну съел», — объяснил он и засмеялся. «Дай», — не выдержала Таня. Бобка охотно протянул ей обе руки. Таня и Шурка схватились одновременно. Разломили булку. Таня не сразу смогла укусить грушу, но справилась. Промычала что-то с набитым ртом. Бобка засмеялся. «Вкусно?» Шурка жевал, закрыв глаза. «Вкусно?» После блужданий на морозе есть хотелось в 100 раз сильнее. Вкусно, улыбался до ушей Бобка. Таня поматала головой: "Неописуемо". Она даже не спросила откуда. Ясно же откуда, только один человек мог её привести из далёких краёв. Дом мумии на саночках, пухнущие улицы, каменная ваза всё забылось, всё было уже неважно. Мама, Радостно завопили в два голоса Таня и Шурка в темноту коридора: "Мамочка, мы здесь!"